Глава шестая Клуб Эль-Чиркула Рим, канун Нового года, 1957 Первая Из-за света осветительных приборов было слишком жарко. Закончив арию Каста-Дива, Мария обливалась потом. Было странно стоять в телестудии в вечернем туалете и петь не перед зрителями, а перед камерой. Но, как твердили ей продюсеры, это выступление транслировалось в прямом эфире в миллионы домов по всей Европе. Страны, когда-то разделенные войной, объединила американка греческого происхождения Мария Калос и живший в XIX веке итальянец Винченцо Беллини. Мария поклонилась и послала воздушный поцелуй. Ей очень захотелось вытереть пот, который начал стекать по бровям, но она не могла сделать столь вульгарный жест перед камерой. Наконец режиссер постановщик скомандовал «Снято!» И Мария почувствовала, как соленая капля скатилась ей в глаз. По пути из студии в отель Мария смотрела на людей, спешивших домой на праздничный ужин или идущих на вечеринку. Ей же хотелось только одного — спать. Новый год ничего для нее не значил. Она думала лишь о выступлении для президента Италии, которое должно было состояться на следующий вечер в оперном театре. Она будет петь «Норму» — одной из самых сложных вокальных партий в ее репертуаре. Ей нужно было отдохнуть, чтобы все прошло на высшем уровне. С тех пор, как Мария встретилась с Эльвирой, она чувствовала холодок сомнений перед выходом на сцену. Каждый раз, достигая кульминации без происшествий, она задавалась вопросом, сможет ли когда-нибудь сделать это снова. Сегодня... Она исполнила всего одну арию, но вскоре ей предстояло спеть полноценную оперу. Мария трижды перекрестилась на удачу. Это заметил Тита. «О чем ты молишься?» «Чтобы мой голос выдержал выступление перед президентом. Ты была прекрасна сегодня вечером. Но это не гарантия того, что я смогу сделать это снова». Минигини похлопал ее по руке. «Не переживай так ты, Зоро. Ты, как всегда, будешь петь как ангел. А потом мы поедем в Сермион и отдохнем. Мария кивнула. Она знала наперед, что скажет Тита, но его предсказуемость вселяла в нее уверенность. Иногда ей просто хотелось высказать свои страхи, но Тита лишь отмахивался, считая их беспочвенными. Сегодня вечером она почувствовала легкую дрожь беспокойства, которую не смогла унять даже безмятежность Титы. «Проверь на всякий случай, есть ли у них кто-то на замену». Тита вздохнул. «Конечно, я проверю, Карисима, но ты не хуже меня, понимаешь, что никто в мире не сможет заменить Марию Калос. Мария знала, что он скажет. Это был его обычный ответ, но она надеялась, что он все же переговорит с руководством. Лежа в ванне, Мария услышала шум в коридоре. Дверь распахнулась, и на пороге возникла Эльза. На ней был костюм, похожий на военную форму, с перевязью через плечо, и высокие сапоги. Мария похолодела, несмотря на то, что вода была очень горячая. Ей не хотелось, чтобы Эльза видела ее обнажённой. Она схватила губку и попыталась прикрыть грудь. «Знаю, знаю, мне следовало сначала позвонить. Но я подумала, что ты устроишь мне взбучку, и потому просто решила зайти. Твоё сегодняшнее выступление по телевизору было великолепно, дорогая». Эльза оглядела Марию голодным взглядом. «Дай мне минутку обсохнуть. Я выйду, и мы поговорим». «О, это же всего лишь я». «Я была в раздевалке Фоли Бержер и с Рокетс в Радио -сити», чего я только не видела. Ты знаешь, что в Париже помещают драгоценности в самые интимные места?» «Эльза», — вскричала Мария с таким возмущением, — что стеклянные светильники задребезжали. Эльза неохотно сделала шаг назад. Я подожду здесь, хорошо? Закрой дверь. Когда дверь закрылась, Мария вылезла из ванны и завернулась в полотенце. Она сделала глубокий вдох и повернула ручку. Что ты здесь делаешь, Эльза? И почему ты так одета? Эльза покружилась. чтобы продемонстрировать свой костюм. На случай, если ты вдруг запамятовала, сейчас канун Нового года, ночь, когда традиционно царят разгул и веселье, и порой клоуны наряжаются в маскарадные костюмы, чтобы походить на отца-основателя своей великой страны и поразвлечь народ. Итак, сегодня вечером я Джордж Вашингтон. «На Виа будет шикарная вечеринка, и я хочу, чтобы ты пошла со мной. Какой смысл праздновать Новый год, если не можешь провести его с людьми, которых любишь?» Эльза посмотрела на Марию снизу вверх, как Спаниэль, ожидающий угощения. «Прости, Эльза, у меня завтра выступление, мне нужно отдохнуть». «Но сегодня же Новый год». Сегодня все должны веселиться, даже самая сдержанная на свете Примадонна. Эльза попыталась похлопать давным-давно выпавшими ресницами. Об этом не может быть и речи. Ты знаешь, насколько важно завтрашнее выступление. Ходить на вечеринке твоя работа, а не моя. Не обращая никакого внимания на слова Марии, Эльза открыла шкаф, провела ладонью по висящим платьям и возбужденно заворковала. «Какая красота! Что это?» Она вытащила перламутровое атласное платье с отороченным мехом-шлейфом. «Соболь?» Эльза положила его на кровать, а затем принесла платье с черным бархатным лифом и пышной юбкой из белого тюля. «Какое счастье, что твоя талия позволяет такое носить!» Руки Эльзы, схваченные на запястьях кружевными манжетами XVIII века, поглаживали тюль. «Полный гардероб красивой одежды, которую никто не видит. Какая жалость!» Мария ничего не ответила. Ей очень хотелось надеть перламутровый атлас. В нем она чувствовала себя особенно элегантной. Это утонченное платье очень ей шло. Его дополнительным преимуществом было то, что мать позеленела бы от зависти, увидев в нем Марию. Она получала большее удовольствие от красивой одежды, представляя лицо лица, листающей газеты и журналы в поисках фотографий дочери. Сходи всего на полчасика. Клопель чиркала. находится всего в нескольких минутах езды от Виа Венетта. Я передать не могу, насколько там шикарно. На днях там устраивали черно белую вечеринку, и Дория Памфили приехала на зебре. Я думала, что после войны все это кануло в лету, но только не в Риме. В любом случае, дорогая, будет невероятно весело. Пойдём, посмотришь на других — Покажешь себя, а к половине второго вернешься в постель к Тите. Мария покачала головой. Эльза погладила соболинный мех. Знаешь, если бы у меня была такая красота, я бы носила ее не снимая. Она подхватила его и закружилась по комнате. Волнуясь, как бы Эльза не наступила на подол, Мария потянулась, чтобы забрать платье. В этот момент в дверях появился Тита. Мако фай, Мария! Что ты делаешь, Итальянский? Тита заметно постарело осунулся. Ты же сказала, что устала и хочешь лечь спать. Он с неприязнью взглянул на Эльзу. Ты же знаешь, что тебе надо как следует отдохнуть. В Марии проснулся дух противоречия. Уж не Тити говорит, что ей нужен отдых. Он всегда ради своей выгоды заставлял ее делать что-то вопреки здравому смыслу. «Сегодня Новый год. Почему бы ей немного не повеселиться?» «Ты знаешь, сколько времени мне требуется, чтобы спуститься на землю после выступления», — сказала она. «Я все равно не смогу заснуть». «Я заскочу на полчасика на вечеринку Эльзы Вальчиркала». А потом вернусь и за сну, как убитая. Если ты устал, оставайся. А мне составит компанию Джордж Вашингтон. Эльза надела треуголку и отдала честь. Мария не смогла удержаться от смеха, а Минигини, отвернувшись, пробурчал. Конечно, я пойду с тобой. Хоть одному из нас нужно сохранять благоразумие. Машина остановилась у Эльчиркала. и Марию ослепили вспышки камер. Фотографы были повсюду. Они бегали за ней, перед ней, протискивались между ней и Титой, выкрикивали ее имя и посылали воздушные поцелуи. Увидев дверь клуба на другом конце тротуара, она двинулась прямо к ней, словно пробираясь сквозь косяк юрких рыб. Войдя внутрь, она прислонилась спиной к стене чтобы перевести дыхание, а затем Сукаризный взглянула на Эльзу. «Как они узнали, что я приду?» Эльза округлила глаза. «Ильчиркало — самое модное место в Риме. Сюда приходят все. А где знаменитости, там и пресса». «Я знаю, это ужасно. Но, к счастью, ты выглядишь на миллион долларов благодаря твоему отцу-основателю». Мария сделала вид, что поверила, хотя она все еще подозревала, что ее подруга как-то связана с появлением фотографов. Куда бы она ни пошла с Эльзой, вокруг всегда вертелись репортеры. Схватив Титу за руку и подобрав отороченный соболем шлейф, она спустилась по винтовой лестнице в клуб. Круглый зал Ильчиркала, увешанный зеркалами и бронзой, и уставленный кожаными банкетками эффектно освещался классическими светильниками типично итальянский интерьер, одновременно роскошный и неуютный. У небольшой сцены, где три тайские девушки в традиционных костюмах исполняли танец с живыми змеями, стояли столики, однако большинству посетителей было интереснее смотреть друг на друга. Когда люди в дверях заметили Марию, По залу прокатилась волна аплодисментов. Оперная дива царственно помахала рукой, а Эльза отдала честь. Мария последовала за управляющим к столику в дальнем конце зала, где уже сидели несколько друзей Эльзы. Среди них были Анасис и Тина. Она повернулась к Эльзе. «Как ты могла не сказать о том, что здесь будут Анасисы?» Эльза посмотрела на нее с фальшивой кротостью. «О, я хотела сделать приятный сюрприз. К тому же, как Джордж Вашингтон, я не имею права лгать». Анасис окинул Марию оценивающим взглядом и спросил по-гречески. «Ты меня испугалась? Я польщён?» Мария ответила по-английски. «Как приятно снова тебя видеть, Ариста». Она наклонилась, чтобы обменяться с ним поцелуями, и почувствовала дрожь, уловив запах его сигары и чего-то еще. Он коснулся ее локтя, и она ощутила тепло его пальцев на своей коже. Отстранившись, она взяла мужа за руку и потянула к танцевальной площадке. «Ну же, Тита, мы целую вечность не танцевали вместе», — сказала Мария. Тита был на удивление хорошим партнером, но Мария никак не могла расслабиться и отдаться музыке. Она не видела Анасиса, но чувствовала, как он смотрит на нее с другого конца зала. Она наступила мужу на ногу, и он поморщился от боли. Прости, ты просто устала, Мария. Я все еще не понимаю, что мы здесь делаем, пожаловался он. Мария увидела, как Тина Анасис танцует с Рейнальдо, молодым любителем шелковых носков из Венесуэлы. Она заметила, как молодой человек наклонился и почти незаметно коснулся губами шеи Тины. Это был жест влюблённого. Мария поразилась терпению Анасиса. В Афинах её юности с неверными женщинами обращались очень сурово, Возможно, у богатых все было по-другому. Мы скоро уйдем, сразу после того, как пробьет полночь, сказала она Тити. Ведущий подошел к микрофону и объявил на всех возможных языках. Дамы и господа, Новый год уже на подходе. Давайте посчитаем вместе. Дечи, новый отто сете сейс. «Чинкве, кватро, тре, дуе, уно, феличиано, нуово!» «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, с Новым годом!» Итальянский. Эльза чуть не сбила Марию с ног, крича. «С Новым годом, дорогая Мария! Путеводная звезда моей жизни!» Она наклонилась, чтобы поцеловать ее в губы, Но очень своевременная вспышка фотоаппарата заставила Марию повернуть голову, и она оказалась нос к носу с Анасисом. «Мадам Калас, какая честь для меня встретить Новый год с вами!» «Я думала, ты называешь меня по имени!» Анасис широко улыбнулся. «Я так давно тебя не видел!» «Мне подумалось...» Это могло бы показаться вольностью. Ты была совершенно неуловима. «Я весьма невысокого мнения о твоих детективных способностях», едко ответила Мария. «Я была в Нью-Йорке весь осенний сезон, затем в Афинах и в Германии на серии концертов. Я пела в ласкала, а теперь даю выступление здесь. Вы совсем не читаете газет мистер Анасис?» «Или просматриваете только финансовые сводки?» Улыбка Анасиса не дрогнула. «Я слышал, что твоя сестра давала концерт в Нью-Йорке, и что ты не смогла его посетить, потому что пела в Афинах. Или все было наоборот? Точно не помню». Мария сделала шаг назад. «Кажется, ты слишком много обо мне знаешь». и всё же не пришел послушать, как я пою. «Думаю, тебе по карману билет в оперу». Анасис слегка поклонился и протянул руку, чтобы вывести ее на танцплощадку. Она собиралась отстраниться, но потом увидела, что раскрасневшаяся от возбуждения Эльза смотрит на нее, высунув розовый кончик языка, и решила, что Анасис — меньшая из двух зол. «Но я не хочу слышать, как ты поешь, Мария, — прошептал ей на ухо Анасис. «Почему бы и нет? Все остальные хотят именно этого». Мария почувствовала его ладонь на талии и упругость сильных рук. Анасис пристально посмотрел на нее. «Я не такой, как все остальные. Думаю, ты это знаешь». Мария ничего не ответила. Она изо всех сил старалась не прижиматься к нему слишком близко. «Честно говоря, я не люблю оперу», — продолжил он. Она отстранилась. «Потому что ты никогда не слышал, как я пою. Сцена — мое королевство». Анасис рассмеялся, и тут же их лица осветила вспышка фотокамеры. Одному из папарацци... Удалось проникнуть внутрь, и он не мог поверить своей удаче, засняв, как танцуют вместе, два самых известных в мире грека. Но его счастье длилось недолго. Прежде чем Мария поняла, что происходит, Анасис схватил камеру, открыл ее, чтобы засветить пленку, а затем с улыбкой вернул владельцу. «Полагаю, это ваше». Он снова повернулся к Марии. «На Кристине ты будешь недосягаема для этих паразитов». Мария посмотрела ему в глаза. «На Кристине?» «Я не помню, чтобы мне присылали приглашение и тем более, чтобы я его приняла». Анасис и глазом не моргнул. «Тогда я приглашаю тебя сейчас. И ты, конечно, не откажешь». «Почему ты так уверен?» — спросила Мария, поразившись его самомнению. Ари посмотрел ей в глаза и произнес: «Потому что Кристина — это моё королевство, Мария. Ей захотелось влепить ему пощёчину. Как он мог сравнивать свое дурацкое суденышко с волшебством, которое она творила на сцене? Вместо этого... Она отстранилась и одарила его взглядом, который приберегала для негодяя Скарпия во втором акте Тоски. «Как захватывающе!» «Боюсь, мне придется покинуть вас, мистер Анасис. Мне нужно подготовиться к очень важному выступлению». Анасис пожал плечами. «Очень жаль, что утром я улетаю в Вашингтон». «С нетерпением жду вас с мужем на крестине этим летом». Мария огляделась в поисках Титы. «Мой дорогой мистер Анасис, вы, очевидно, ничего не знаете о жизни певицы. У меня нет времени на круиз по Средиземному морю. Как бы восхитительно это ни звучало. Весь мой год расписан по дням. Если я не выступаю... то или репетирую, или делаю запись. Но спасибо за приглашение. Я его очень ценю». Анасис не дрогнул под пристальным взглядом Марии. «Просто помни, когда передумаешь, мое приглашение все еще будет в силе». Он улыбнулся и, наклонившись вперед, то ли случайно, то ли намеренно, поцеловал ее в шею, а не в щеку. Его губы коснулись кожи под ухом, и Мария затрепетала. «С Новым годом, Мария!» — прошептал он по-гречески — и исчез. Мария сделала глубокий вдох, а затем снова поискала взглядом куда-то запропастившегося титу. Ей вдруг нестерпимо захотелось выбраться из этого клуба, вернуться в номер и подготовиться к выступлению. Как она могла позволить Эльзе уговорить ее выйти в свет? Ее голос был священным даром, а она растрачивала его впустую в этом пошлом месте. Кто-то потянул ее за локоть, и она оглянулась, надеясь, что это Тита, но увидела взволнованное лицо Эльзы. «Тебе понравилось танцевать, Сари?» — спросила она. «Мне показалось, что вам очень комфортно в компании друг друга». Нет, мне не понравилось танцевать. И было совершенно некомфортно. Ты не видела Титу? Я хочу вернуться домой. Уже? Ты же пришла совсем недавно. Ночь только начинается, а ты так прекрасна. Мария почувствовала, как пальцы Эльзы поглаживают соболиную оторочку ее шлейфа, и в сердцах вырвала у нее подол юбки. Мне здесь не место. Я хочу поехать домой и отдохнуть. Эльза надула губы. Но я хочу тебя познакомить со столькими людьми. Я пришла не для того, чтобы развлекать твоих друзей, Эльза, сказала Мария, наклонившись к ее уху. Что бы ты им ни наобещала. К счастью, тут же появился Тита. Вздернув подбородок, она направилась к лестнице, и толпа расступалась перед ней. Второе. Проснувшись на следующее утро, Мария сразу почувствовала неладное. Открыв рот, она попыталась позвать Бруну, но ее горло словно зажали в тиски. Это было наказанием за то, что она поставила собственное удовольствие не от тщеславия, выше долга перед искусством. Мария сгорала от стыда. Как она могла позволить Эльзе уговорить ее пойти в тот дурацкий клуб? А с какой уверенностью Анасис говорил о том, что она примет его приглашение? Мария прижала ладони к векам и постаралась прогнать из памяти насмешливое выражение его лица. Обыватель, который даже не притворялся, что любит оперу, мужчина, который сказал, что находит её привлекательной, но не понимал, как она одарена. Она не была одной из окружавших его женщин, которые только и делали, что принимали приглашение на обед и устраивали частные ужины на 30 персон. Она служила искусству и прославилась благодаря необыкновенному таланту, а не потому, что вышла замуж за подходящего мужчину или унаследовала родительское состояние. В дверь постучали. Бруно принесла кофе. Мария указала на горло, и горничная побежала за Титой. Мария написала на листке бумаги. «Придётся вызывать замену». Тита побледнел. «Мария, ты должна сегодня петь. Президент республики приехал специально ради тебя, а не для того, чтобы послушать какую-то дублёршу. Я вызову врача. Посмотрим, что он скажет». А пока отдохни. Вдруг тебе станет лучше. Ты же знаешь, что иногда голос возвращается. Мария покачала головой. Тита вышел из комнаты, чтобы позвонить доктору, а Мария выпила чай с медом, который принесла Бруно. Голос действительно иногда возвращался. Но если это наказание свыше, ее вряд ли пощадят. Через несколько часов приехал врач. Он осмотрел ее горло, померил давление и серьезно произнес. Вы сами знаете, что я собираюсь вам сказать, мадам Калас. Мария кивнула. И тем не менее, мне придется это произнести. У вас слишком низкое давление. Ваше тело страдает от напряжения, и это отражается на горле. Вам необходим полный покой. Тита подался вперед. Но сегодня вечером она поет для президента. Не думаю, что президент захочет увидеть, как она упадет в обморок на сцене. Тита выглядел совершенно потерянным. «Думаете, это возможно?» Доктор пожал плечами. «Я бы не стал рисковать». Мария написала в блокноте. «Позвони менеджеру и скажи, что нужно найти замену». Доктор пожал ей руку. Это мудрое решение, мадам Калас. Мария слышала, как муж разговаривает по телефону в соседней комнате. Но врач сказал, что она может упасть в обморок на сцене. Наступила пауза. Тита ждал, когда стихнет поток мучительных протестов на другом конце провода. «Я понимаю, как все ужасно. Но я бы не позвонил, если бы моя жена не была серьезно больна». Последовала еще одна пауза. «Если считаете, что это необходимо». Он закрыл дверь, и Мария не услышала остаток разговора. Она закрыла глаза и попыталась уснуть, но каждый раз, погружаясь в дремоту, она чувствовала прикосновение губ Анасиса к своей шее и вздрагивала от стыда. Эльза приехала после обеда. Мария слышала, как Тита безуспешно пытается отделаться от нее, но через несколько секунд она ворвалась в комнату и теперь сидела на кровати, сжимая руку подруги. «О, бедняжка! О, моя несчастная дива! Это все моя вина! Это я позволила тебе выйти в свет прошлой ночью!» Мне следовало прислушаться к внутреннему голосу И настоять на том, чтобы ты оставалась дома в постели Но я знаю, как сильно ты хотела повеселиться Мне показалось несправедливым, что самая красивая женщина в мире Должна в Новый год сидеть совсем одна Мария убрала руку «Но я уверена, очень скоро тебе станет лучше» Не представляешь, какая толпа соберется сегодня вечером. Колонны, Дория Памфили, Джина Лола Бриджида, собственной персоной, даже герцогиня Альба прилетела из Мадрида. Мария что-то быстро написала в блокноте. Эльза надела очки, чтобы прочитать, и нахмурилась. Вряд ли это слова Валькирии и мадам Калос, Ты и правда собираешься сдаться из-за того, что у тебя болит горло? Бывало, я продолжала играть в кинотеатрах, хотя мои пальцы кровоточили, потому что не хотела подводить зрителей. Мария снова что-то настрочила. Прочитав это, Эльза сказала: "Что ж, дорогая, я прекрасно знаю, что мое скромное музицирование не сравнится с гала-представлением в римской опере". Но я все равно считаю, что шоу должно продолжаться. Неужели ты думаешь, что я жажду быть душой и сердцем каждой вечеринки? Зачастую мне тоже хочется остаться в постели в обнимку с пуделем. Но я знаю, как будет разочарована толпа, если я не появлюсь. А в твоём случае умножь это разочарование в тысячу раз». Эльза посмотрела на Марию из-под полуприкрытых век, пытаясь решить, возымел ли действие ее монолог. «Конечно, если ты действительно не сможешь выступить, я попробую позвонить Ренате Тибальди. Она тоже пела «Норму». «Конечно, не так, как ты, но это единственная певица в Италии, которая могла бы тебя заменить». Руководство оперного театра постесняется к ней обратиться, но... «Если я попрошу о личном одолжении, она обязательно согласится. Пожалуй, стоит позвонить прямо сейчас. Ты согласна?» Одного взгляда на лицо Марии было достаточно, чтобы понять, что она против. «Норма. Моя роль», — прошептала она. Эльза кивнула. «Конечно. Никто не сравнится с тобой». Я лишь подумала, что Рената, по крайней мере, сможет убедить публику в том, что они не зря потратились на билет. Эльза прекрасно знала, что Рената Тибальди находилась в Сан-Франциско и никак не смогла бы заменить Марию. Но она сделала ставку на то, что ее подруга об этом не подозревала. И оказалась права. Перспектива такой замены — подстегнула Марию к действию. В Пять часов она оделась, повязала на шею шелковый шарф, а поверх него кашемировый. «Ты уверен, что заменяющая меня певица готова, Тита?» Он кивнул. Мениги не понятия не имел, так ли это, но был готов солгать, если это означало, что Мария сядет в машину. Он был уверен. Как только она окажется в гримерной. Волнение перед выступлением придаст ей сил, и она перестанет беспокоиться о потере голоса. Ее самый большой страх был беспочвенным. В конце концов, она всегда брала нужные ноты. Помимо свалившихся ей на голову недугов, час назад Мария ощутила тупую боль в паху. Когда она пошла в ванную, ее опасения подтвердились. Месячные начались на пять дней раньше срока. Это был худший день месяца для пения, и оперные театры старались не ставить ее выступления на первый день цикла. На этот раз тело сыграло с ней слишком злую шутку. Она нашла аспирин в шкафчике и проглотила несколько таблеток. Глядя на свое отражение, Она задалась вопросом, сможет ли закончить сегодняшнее выступление. Что если золотых монет больше не осталось? Бруно ждала ее у двери. Она держала термос со специальным чаем для горла и кашемировый халат, который Мария надевала в перерывах между выступлениями. Бруна посмотрела на хозяйку и спросила. «Принести грелку?» Мария кивнула. в очередной раз удивляясь предусмотрительности своей горничной. В машине она сказала Тите, чтобы он еще раз проверил, готова ли замена, и попросила, чтобы распорядитель сцены перед началом спектакля сделал объявление о том, что мадам Каллос выздоравливает после болезни и находится не в лучшей форме. Ожидая своего выхода, Мария поклялась, что больше никогда и ни за что... не пренебрежёт своим призванием. Она рождена, чтобы петь, а не слоняться по ночным клубам с людьми, которые не понимали или не ценили ее особый дар. Случилось так, что именно сегодня она пела Норму, женщину, предавшую священный долг перед своим народом ради любви вероломного мужчины. Конечно, решение пойти на вечеринку, забыв о долге, Было более прозаичным, чем поступок верховной жрицы друидов. Снова вспыхнув от стыда и трижды перекрестившись, она вышла на сцену. Во время исполнения арии Каста-Дива придётся напрячь все силы, чтобы голос звучал громче хора. Слушая, как оркестр играет вступление, Мария пыталась представить, что она споёт так же легко, как раньше. Она сжала ноющие мышцы живота, набирая воздух в легкие. Первые строчки в среднем регистре были вполне приемлемы. Но для того, чтобы голос и дальше звучал убедительно, нужно было совершить настоящий подвиг. Ее пение показалось бы удушливым или натужным, если бы она так долго не оттачивала эту партию. Ей удалась и первая часть. И вторая. Она даже взяла высокую ноту. Голос взлетел над оркестром в царской ложе, где сидели президент с супругой. Но, дойдя до нисходящего глиссанда, предшествующего финальным аккордом, она почувствовала сухой щелчок в задней части горла. Она закончила арию, но поняла, что это был плохой знак». Слушая последовавшие овации, Мария попыталась забыть о щелчке и насладиться обожанием публики. По мере того, как действие продолжалось, щелчки усилились и превратились в скрежет. В великолепном дуэте с Полеоном она почувствовала, что тянется к ноте и не находит ничего, кроме оболочки звука. Удивление в глазах тенора — Ясно дало понять, что ей не показалось. Она попробовала снова и на этот раз сорвалась на крик. Она не могла видеть зрителей, но услышала, как те ахнули от ужаса при звуке, который она издала. Она стояла на краю обрыва. Малейший порыв ветра мог столкнуть ее в пропасть. Подавляя панику, Она вдохнула через нос, пытаясь наполнить легкие воздухом и расслабить гортань, чтобы пропеть высокие ноты. Но даже выдохнув весь воздух, ей удалось издать лишь ужасный немелодичный вопль. Зал зашипел. Марии показалось, что она услышала мужской выкрик. «Возвращайся в Милан, ведьма!» Она заставила себя продолжать, сжимая руку поющего ей тенора, а затем они вместе закончили арию. Раздались аплодисменты, восторженные аплодисменты, но сквозь них слышались и возгласы недовольства. Как только опустился занавес, Мария юркнула за кулисы в поисках Титы, но его там не было. Опустив голову, она убежала в гримерную и рухнула в объятия Бруны. Мгновение спустя вошел сияющий Тито в сопровождении Эльзы. Они оба улыбались. «Ты была великолепна, Тезоро. Если бы я накрасилась, от моего макияжа не осталось бы и следа», — сказала Эльза, вытирая воображаемые слезы. Мария смотрела на них безжизненными глазами. «Вы либо оглохли, Либо занимались чем-то другим. «Свяжись с директором театра, Тита, и скажи, чтобы во втором акте меня заменили». Тита не шелохнулся. «Мария, ты преувеличиваешь?» «Не тебя назвали ведьмой, Тита. Делай, что я говорю». Минигини попятился, словно ему дали пощечину. Эльза попыталась положить руку Марии на плечо, но она дернулась, как ошпаренная. Бруно принесла несколько горячих фланелевых полотенец и начала обматывать ими шею Марии. В гримёрную, улыбаясь, вошел директор театра сеньор Сан-Пауло. «Мадам Калос, позвольте сказать, как вы были великолепны, и как нам повезло, что вы открываете наш сезон». Мария посмотрела на Сан-Пауло точно так же, как десять минут назад смотрела на сцене Наполеона, когда тот объявил, что хочет жениться на другой. «Значит, вы не слышали, как мой голос сорвался в последнем дуэте? Возможно, я единственная, кто слушал. Мне не следовало соглашаться петь, зная, что я больна. Но я не хотела подводить вас и публику. «Я не могу продолжать. Пригласите замену». Услышав это, Сан-Пауло заметно сник. «Возможно, стоит отложить начало второго акта, чтобы вы пришли в себя». Мария покачала головой. «Не получится. Меня нужно заменить». Директор молчал. Мария обернулась к Тите. «Ты сказал, что у меня есть дублерша. Сита пожал плечами. «Я думал, что она есть». Мертвенно-бледный Сан-Пауло побагровел. «Прервать выступление, на котором присутствует президент, будет верхом неуважения». Мария подняла руку, призывая его к молчанию. Сеньор Грончи поймет. Кроме того, вы же сделали объявление перед спектаклем». и предупредили зрителей, что я не в голосе. Снова воцарилось молчание. Не было никакого объявления. И никакой дублерши тоже нет. Мария схватила первое, что попалось под руку. Это оказалась баночка с кремом. И запустила ею в мужа. Драматический эффект был смягчён тем, что мини ловко поймал бомбу. Опять повисла пауза, а затем вперед шагнула Эльза. Мария, дело не только в твоем голосе, неуверенно проговорила она. Само твое присутствие на сцене уникально. Даже если ты перейдешь на речитатив, зрители все равно будут очарованы. Это под силу только артисту твоего уровня. Ты величайшая актриса. Думаю, это может сработать. Сан-Пауло просиял от облегчения. Прекрасная идея. Гораздо лучше продолжить выступление, даже если оно будет эм, немного смазано, чем прервать его совсем. Все поймут и оценят ваше уважение к своему делу и другим исполнителям. «Римская публика не похожа на Миланскую. Они понимают человеческие слабости». Он замер, увидев маску презрения на лице Марии. Такое ощущение, что на него смотрела сама медуза Горгона. По громкоговорителю раздалось объявление. «Занавес поднимется через три минуты». Сан-Пауло с мольбой взглянул на Марию, Слегка покачиваясь, словно раздумывая, не упасть ли перед ней на колени Но она даже не посмотрела на него Мария закрыла лицо ладонями, растопырив пальцы Скопировала жест мадам Баттерфляй, услышавшей о предательстве Пинкертона Это подчеркивало отказ Батерфляй принять правду Но сейчас она пыталась удержаться от крика Как они смели просить ее вернуться на сцену. Неужели они не понимали, что ее только что унизили? Что она чувствовала себя так, словно с нее заживо содрали кожу? Она бы с радостью всех поубивала: Титу, который солгал ей, Эльзу, которая выманила ее из безопасного места и этого скрягу директора, который не понимал, что остатками ее голоса нельзя жертвовать ради спасения гола представления. Раздался стук в дверь, и Джузеппе Ди Дистепана, тенор играющий полеона, просунул голову в гримерную, но тут же отступил, увидев немую сцену. Мария посмотрела на него сквозь пальцы и жестом пригласила войти. Ты слышал, как я боролась с последней арией Джузеппе? «Расскажи им, каково певцу терять контроль над голосом?» Тенор развёл красивыми руками. «О, Мария, мое сердце разрывается от ужаса за тебя. Петь с таким выражением и не взять ту ноту... В другой опере это было бы не так заметно, но норма — твоя коронная партия, и зрители ожидают совершенства». Если бы такое, не дай бог, случилось со мной, не знаю, как бы я смог вернуться на сцену». Мария округлила глаза. «Вы слышите, что он говорит?» «Публика ожидает совершенства. Я не могу вернуться и показать пародию на себя. Они ожидают Марию Калос. Она прошла мимо них в маленькую ванную в задней части комнаты и захлопнула дверь. Все находящиеся в гримерной переглянулись. Джузеппе поспешил выйти. Эльза тяжело опустилась на стул Марии, а Тита жестом пригласил директора последовать за ним в коридор. Бруно, постучав, вошла в ванную. Эльза услышала шумы зрительного зала, ритмичные хлопки вперемешку со свистыванием. Она направилась по коридору к сцене. Истерика Марии ничем ее не удивила, а вот на бунт публики посмотреть стоило. По дороге она встретила Титу и Сан-Пауло. «Вам не кажется, что следует выйти и что-нибудь сказать?» — спросила она. «Похоже, народ проявляет нетерпение». Глядя на непроницаемое лицо директора, она еще раз проговорила на ломаном итальянском. «De parlare il pubblico?» «Вам следует поговорить с публикой. Итальянский». Но мужчина, казалось, был не в состоянии понять ее слова. На мгновение Эльза подумала, не выйти ли ей самой на сцену и рассказать зрителям о том, что произошло. Из этого получилась бы отличная история для следующего выпуска ее вечернего шоу. Но, дойдя до кулис и услышав рев зала, Эльза попятилась к ступенькам, ведущим в партер. Ни одна история не стоила того, чтобы ради нее рисковать жизнью. В толпе раздался громкий стон, когда президент Гронч с супругой покинули ложу. Позже Эльза поклялась, что видела, как Джина Лола Бриджида погрозила сцене кулаком, а ее светлость Дория Памфили подожгла свою программку. Позже она поняла, что толпа скандировала «Каллас, Ластрега, Амилано Риторна». Каллас, ведьма, возвращайся в Милан. На итальянском эти слова звучали мелодичнее, чем на английском. Позже она скажет Джеку пару, восседающему на диване в студии «The Tonight Show». Итальянцы все делают элегантно, Джек. Зрители, сидевшие на галерке, Потоком выходили из театра и собирались огромной толпой на площади, вызывая калос и скандируя Ластрега. Мария слышала крики, идя по коридору. Ее начала колотить дрожь. Бруна взяла ее под локоть и оглянулась через плечо в поисках Минигини, который все еще разговаривал с директором. Сеньор Минигини, незнакомый звук заставил Титу вздрогнуть. Бруно никогда не повышала голоса. Вы нужны, мадам. Бруно мотнула головой, указывая на шум снаружи. Минигиня поспешил к ним. Подошел к двери на сцену и приоткрыл ее. За кулисы ворвался ужасающий рев, и он захлопнул дверь, словно пытаясь остановить ураган. Мария дрожала в объятиях Бруны. Я не могу выйти туда. Они разорвут меня на куски. Бруно не знала имени директора, поэтому просто указала на него и спросила: Как вы собираетесь вывести отсюда мадам Калас? Сан-Пауло непонимающе посмотрел на нее, но тут пожилой швейцар вышел из коморки у сцены и жестом пригласил их следовать за ним. Он подвел их к запертой двери. которую после долгих поисков нужного ключа удалось открыть. Внутри была темнота. Мужчина нащупал выключатель. Яркая лампочка осветила длинный коридор, затянутый паутиной. Швейцар сказал: «Этот проход ведет к отелю к Он учтиво поклонился Марии. «Вы не первая пройдете по этому коридору, мадам Калас. Пати Малибран И даже Карузо в своё время тоже приходилось незаметно покидать театр. Его слезящиеся глаза были полны сострадания. Он жестом подозвал директора. «Думаю, сеньор Сан-Пауло должен пойти первым и убедиться, что на другом конце все чисто». Сан-Пауло без колебаний подчинился приказу своего сотрудника и как таракан юркнул в коридор. Брона посмотрела ему вслед, а затем обменялась со швейцаром понимающим взглядом. По поводу компетентности сеньора Сан-Паула они были единого мнения. Третье. Мария вздрогнула и проснулась. Светящиеся стрелки ее дорожных часов показывали два часа ночи. На мгновение ей показалось, что она вернулась в Милан А затем ее накрыл ужас произошедшего. Она выбралась из постели, спотыкаясь, пошла в ванную за снотворным, вытряхнула на ладонь две голубые таблетки и проглотила. Из спальни доносился храп мини-гений. Ей захотелось потрясти и разбудить его, но она знала, что он лишь разозлит ее. Он не понимал, что ей довелось испытать в тот вечер. Она пошла в гостиную. В комнате было темно, красные бархатные шторы были плотно задернуты. Но она все равно слышала скандирование Калас Ластрега, доносившееся с площади. Не включая свет, она подошла к окну и выглянула на улицу. Перед отелем толпилось около 50 человек, в основном молодежь. Взявшись за руки, они вопили о ведьме из Милана, явно наслаждаясь происходящим. Если бы только один из этих беспечных юнцов оказался на ее месте и почувствовал, каково это, выйти перед двухтысячной аудиторией, понимая, что тебе нечего ей предложить. Возможно, кому-то из них уже разбивали сердце. Изменила девушка или умер кто-то из родителей, Но откуда им было знать, как невыносимо больно чувствовать, что поток зрительской любви уходит, и, возможно, навсегда? Как они могли понять жгучий стыд от осознания растраты чего-то бесконечно ценного ради порыва тщеславия? Она оглянулась на храпящего мужа и подумала, что с ними станет, когда все золотые монеты будут потрачены. Мария столько раз говорила прессе о страстном желании остепениться и заняться семьей, Но теперь, когда этот мираж казался не просто возможным, а неизбежным, она чувствовала отвращение. Она не хотела до конца своих дней слушать этот храп и не помнить, как звучат аплодисменты, которые могли бы его заглушить. Что касается детей... Забеременеть в ее возрасте было бы таким же чудом, как непорочное зачатие Девы Марии, в честь которой ее назвали. На мгновение Мария представила, как выходит на балкон и, подобно тоски, шагает вниз. Она столько раз проделывала это на сцене, искренне веря, что ее не ждет ничего, кроме вечного забытия, и почти с удивлением, ощущая мягкость матраса, Под картонными зубцами декорации замка святого Ангела. Но она не была готова разбиться в кровь о камне. У нее чесались руки вырвать титу из объятий Морфея, рассказать ему, как сильно он ее подвел, почему он не послушал, когда она попросила отменить выступление. Как мог солгать о замене и объявлении о том, что она не в голосе. В прошлом он был ее опорой, а теперь превратился в песчаный столб. Стоило слегка прислониться к нему, и он бы рассыпался. Она вспомнила руку Анасиса на талии, когда они танцевали, запах сигары и смелость, с какой он выхватил камеру из рук фотографа и засветил пленку. По крайней мере. Ариста не видел ее унижения на сцене. Это было бы куда хуже, чем разочаровать президента Грончи. Для Анасиса она хотела быть нормой, гордой идущей навстречу смерти, а не униженной и оставленной всеми мадам Батерфляй. Что до предложения Эльзы выйти на сцену и произносить свои реплики речитативом, Если бы она не уговорила ее пойти в тот проклятый ночной клуб, ничего этого не случилось бы. Она никогда ее не простит. Веки Марии отяжелели. Она медленно вернулась в спальню, надела маску, вставила беруши и спряталась в коконе тьмы. Погружаясь в долгожданный сон, она поклялась божеству, которое наделило ее сверхъестественным даром что отныне станет охранять его даже ценой жизни. Она до последнего будет поддерживать священный огонь, горевший в ее душе. Она раскаялась в своих грехах против судьбы и никогда не забудет своего Создателя. Когда на следующий день Мария открыла глаза, у кровати сидела Бруна. Она поприветствовала хозяйку и ее милое круглое лицо, Расплылось в улыбке. «Который час?» «Уже перевалило за полдень, мадам. Я подумала, что вам нужно выспаться. Было так много цветов и звонков, но я всем сказала, что мадам не здоровится, и ей нужно отдохнуть». В гостиной были разложены газеты. Первые полосы пестрели снимками Марии и Эльзы, пьющих шампанское в клубе «Ильчиркало», канун Нового года. Из-за случайного освещения ее глаза горели, как у Вакханки. Все журналисты осуждали ее за то, что она ходила по вечеринкам, вместо того, чтобы сберечь голос и спеть для президента республики. Мария велела Бруни убрать газеты и тяжело опустилась на диван. Подошел Тита и сел рядом. Все кончено. Сказала Мария, Я больше никогда не буду петь. Тита сжал ее руку. Конечно, будешь ты, Зоро. Я знала, что это когда-нибудь произойдет. Тебе следовало послушать меня, Тита, но нет, ты убедил меня выступить. Тита съежился, чувствуя, как в ней закипает ярость. Я вызвал машину. мы едем домой». «Домой? У меня еще четыре выступления». Тита покачал головой. сан пауло нашел другую норму». «Другую норму? А если я скажу, что готова?» Тита осторожно опустил руки на колени. «Думаю, нам лучше вернуться в Милан. Тебе нужно отдохнуть. Мне вчера нужно было отдохнуть». «А теперь я должна восстановить репутацию». Мария встала и с презрением посмотрела на него сверху вниз. «Две минуты назад ты сказала, что никогда больше не будешь петь», сказал Тита, потупив глаза. Мария начала расхаживать взад-вперёд. «Сейчас же позвони Сан-Паулу и скажи, что я выполню свои обязательства». Тита вздохнул. «Мария», — он объявил прессе, что тебя не пустят на порог театра из-за неуважения, которое ты проявила к президенту, уйдя с середины спектакля». Вошла Бруна и поставила на стол огромную корзину красных роз. «Здесь записка, мадам». Мария открыла конверт. Послание было на греческом. «Мы — единственные два грека в мире, которые понимают цену славы. Когда она выходила из отеля, ее ослепили вспышки фотокамер. Не помогли даже закрывавшие пол лица тёмные очки. Вчерашняя толпа разгневанных любителей оперы сменилась полчищем международной прессы. «Как вы прокомментируете то, что итальянский парламент назвал ваш отказ спеть перед президентом актом государственной измены?» Мария подняла голову и плотно сжала губы. Казалось, она не слышала вопросов, которые выкрикивали ей со всех сторон на всех языках. «Мадам Калас, что вы скажете на обвинение в том, что вы пренебрегаете искусством ради светской жизни?» «Дарси Гринфилд, The New York Times, ваша карьера закончена?» Наконец, перед ней появилась машина. Дверца открылась, и она с гордо поднятой головой Села на заднее сиденье, смотря строго перед собой Когда они добрались до Милана, уже стемнело Машина остановилась у здания на Ве Микеланджело Буонаротти Бруно вышла первой, чтобы открыть дверь Мария искала сумочку, когда раздался крик «Мадам, умоляю, не выходите из машины!» Сказала Бруно, почти рыдая Но было слишком поздно В неумолимом свете уличного фонаря Мария увидела выведенные на стене слова «Смерть суки», а на пороге была аккуратно уложена дохлая собака. Минигини успел подхватить жену, прежде чем она рухнула на тротуар.